Глава 26. Любовь нравственная. У Аделины, несомненно, был патрицианский холод в обращении. Тот светский лоск, что сдерживает пыл, всех чувств живых, страшась как преступление, нарушить равновесие, так застыл, невозмутим, исполненный презрения в своем величии важный мандарин. Байрон. Дон Жуан. Что-то странное есть во взглядах всей этой семьи, думала Маршельша. Все они очарованы своим молодым аббатиком, который умеет только слушать и смотреть своими, правда, довольно красивыми глазами. Жульен со своей стороны находил в манерах Маршельши образец того аристократического такта, преисполненного крайней вежливости и недоступности никакому живому чувству. Неожиданное движение, неумение овладеть собою, неприятно поразило бы госпожу де Фервак почти так же, как недостаток величественности в обращении с низшими. Малейшее проявление чувствительности казалось ей чем-то вроде «морального опьянения», которого следует стыдиться и которая сильно вредит собственному достоинству особы высшего общества. Ее величайшим удовольствием был разговор о последней охоте короля. Ее любимой книгой были мемуары герцога Сен-Симона, особенно часть, относящаяся к генеалогии. Жульен хорошо знал место в гостиной, с которого, благодаря эффекту освещения, красота госпожи де Фервак выигрывала больше всего. Он заранее занимал его, стараясь при этом поставить свой стул так, чтобы не видеть Матильды. Удивленная его старанием избегать ее, она покинула в один прекрасный день голубой диван и, взяв свою работу, уселась у столика близ кресла маршальши. Жульен видел ее теперь очень близко из-за шляпы госпожи де Фервак. Глаза, управлявшие его судьбой, Сначала испугали его, затем внезапно вывели из обычной апатии. Он стал говорить, и на этот раз очень хорошо. Жульен обращался к маршальше, но единственной целью его слов было воздействовать на душу Матильды. Он до того воодушевился, что госпожа де Фервак наконец перестала понимать, что он говорит. Это было его первой заслугой. Если бы Жульену вздумалось употребить несколько фраз в духе немецкого мистицизма, высокого благочестия или иезуитского лицемерия, то Маршельша не замедлила бы причислить его к выдающимся людям, призванным обновить свой век. «Если он настолько безвкусен, — думала мадмуазель де Ламоль, — чтобы говорить с таким жаром и так долго с госпожой де Фервак, я не буду его больше слушать». И до конца вечера она осталась верна своему слову, не без некоторых усилий. В полночь, когда она взяла свечу, чтобы проводить мать до ее комнаты, госпожа де Ламоль остановилась на лестнице и принялась пламенно восхвалять Джульена. Матильда окончательно вышла из себя. Она не могла уснуть всю ночь. Одна мысль успокаивала ее. «Тот, кого я презираю...» может показаться в глазах маршальши человеком высоких достоинств. Что касается Жульена, то он чувствовал себя менее несчастным с тех пор, как начал действовать. Случайно взгляд его упал на портфель из русской кожи, куда князь Каразов положил подаренные ему 53 любовных письма. Жульен заметил на первом из них примечание — — Это письмо посылайте через неделю после первого знакомства. — Я опоздал! — воскликнул Жульен. — Уже давно я вижусь с госпожой де Фервак. Он тотчас принялся переписывать это первое любовное письмо. Это была скучнейшая проповедь, наполненная высокопарными фразами о добродетели. Убийственно скучными. Жульену удалось заснуть на второй же странице.